Глава первая. На границе между светом и тьмой. Пограничная стена. Серая, мрачная и бесконечная каменная лента, отделяющая мирную страну от смертельно опасных диких земель, отделяющая спокойствие и уверенность в завтрашнем дне от вечного напряжения и мучительных гаданий о том, что случится завтра. Обладая я поэтичной натурой, то не применул бы назвать стену границей между жизнью и смертью, но я был куда более приземленным человеком и видел перед собой лишь преграду, мешающую добраться до цели. Громаду стены от меня отделяла не менее полулиги, но казалось, что до нее рукой подать. Настолько она поражала своей массивностью и внушительностью, Пошедшие на постройку каменные прямоугольные блоки были настолько большими, что даже с разделяющего нас расстояния я отчетливо различал их очертания. Поверх стены высокий парапет, надежно защищающий несущих стражу воинов от вражеской стрелы. Самих стражников я не видел, но в нескольких местах к пасмурному небу тянулись тонкие струйки дыма, свидетельствующие о наличии жизни. Охрана не дремлет». Впрочем, стражникам не требовалось особо напрягаться, чтобы углядеть опасность. Перед пограничной стеной не росло ни единого дерева, куста или чахлой былинки, не было даже снега, абсолютно ровная полоса земли в четверть лиги шириной, уходящая в бесконечность на север и упирающаяся в ядовитое море на юге, доходя до самой воды. На промерзшей почве тускло блестел тонкий слой иния, но он не мог скрыть проглядывающую сквозь него черноту. Пепел и зола — вот и все, что осталось от некогда буйствующей здесь растительности. Выжгли все без остатка. Разумно, но меня поражали масштабы содеянного. Стена тянулась на сотни лик, а полоса выжженной земли была никак не короче. «Сколько же усилий требуется, чтобы поддерживать все в столь идеальном порядке? Ведь выжигание приходится повторять регулярно, не давая растениям шанса разрастись. Без магии здесь определенно не обошлось». «Что, господин, любуетесь и поражаетесь размером?» прогудел неслышно подошедший Рикар. «Скорее поражаюсь людской глупости», — качнул я головой. Это просто неимоверно глупо и чрезмерно расточительно. Как только император Мазиран наиглупейший отдал приказ о постройке этого гигантского памятника своей тупости и одновременно надгробия для западных провинций, его следовало тут же удавить без лишнего шума и поставить на престол более умного и прозорливого правителя, хоть немного редеющего о будущем своей страны. о Вытарщился на меня здоровяк, устало опускаясь на колено. «Господин Корис, дык ведь не будь этой вот стеночки, мирные люди давно пушлихо хлебнули. Только она нечисть и сдерживает. Сколько веков уж стоит, а тварей оберегает!» «Оберегает», — согласился я, — «равно как и беспощадно разоряет казну, а значит и тех самых мирных людей». Рикард, ты вообще представляешь себе, в какую сумму обходится содержание столь огромного сооружения в порядке? Прорва денег ежегодно, ремонт и профилактические работы, восстановление после атак шурдов, плата рабочим, охранным войскам и магам. Да и церковь наверняка не бесплатно сюда обученных священников посылает. Казна не а деньги нужны постоянно – «Повышают налоги с дворян, а те, не желая тратить собственные денежки, тянут последние гроши с крестьян и ремесленников. И что получается?» «Плохо получается!» Почесав затылок, буркнул здоровяк. «Честно говоря, я никогда не думал с этого бока. Но опять же, как ни крути, а без пограничной стены всем худо бы пришлось!» «Что с платом?» поинтересовался я, вновь переводя взгляд на серую громаду стены. «Почитай, закончили, господин!» — доложил Рикар и тут же не преминул пожаловаться. «Мукрит он наш склир с хитромордой! На пару со своим дружком усе оставшиеся веревки на куски порезал, в кучу сложил и теперь на этих самых обрывках узлы вяжет. Спрашивается, чего резать-то, раз заново связывать придется. Если бы не ваш приказ, то я б ему показал, как справную веревку почем зря переводить. Я ему говорю, чего творишь, а он мне в ответ. так и Такилаш вяжу, грит. Не мешайте. Недовольно буркнул я, со смачным хрустом вгрызая снежок. Из нас они единственные, кто разбирается в мореходном деле. «Раз надо, пусть режут». «Как скажете, господин», — пожал широченными плечами Рикар. «Но без хорошей веревки в путь пускаться никогда не следует». «Верно», — невольно растянул я губы в улыбке. «Но сейчас нам главное на ту сторону перебраться, а там уж как-нибудь раздобудем веревку. До темноты успеют». «Успеют», — уверенно кивнул Рикар. «А ежели не поспеют, то я...» «То мы подождем до следующей ночи», — перебил я его. «Еще неизвестно, что за ночь сегодня будет и поднимется ли туман». «Тоже верно, господин», — согласился здоровяк, поправляя торчащий из-за плеча топор. И тут же горестно скривился, вновь переживая пропажу. «Будет уже», — поспешил я успокоить безутешного Рикара. Пропал и пропал. Чего уж теперь? Именно этой пропажей объяснялись ворчливость и раздражительность Рикара, который никак не мог смириться с пропажей своего любимого топора гномий работы. Но в глубине души я был только рад столь незначительной плате за сохранение жизни гнома. А если вспомнить все приключения, что нам пришлось пережить внутри заброшенной твердыни, эти тёмные лабиринты коридоров, и населяющих их создание, то меня невольно брало удивление, что мы выбрались оттуда живыми. — Эх, господин! — с надрывом произнес здоровяк, косясь на тусклое и порядком выщербленное лезвие обычного грубого топора. — Легко сказать, пропал. А я со своим топориком столько всего пережил. Как тут не переживать? И дернуло же вас туда полезть. Как чуяло мое сердце, что стороной обойти надо. Так куда там, вас разве остановишь? Дались вам эти руины проклятующие. Крепость да крепость, да еще и разрушенная. Не просто крепость, а легендарная крепость. Поправил я Рикара, стараясь придать голосу уверенность. Сама твердыня. Да и топор ты не просто так потерял, а другу жизнь спас. «Другу! Жизнь!» — рявкнул здоровяк. «Удавил бы гаденыша коротконогого! Кто его дернул туда лезть? Рычаг, рычаг! Надо дернуть, надо дернуть! Вот и дернул скотина мелкая!» «Я не скотина, и не мелкая!» Из-за наших спин раздался до нельзя обиженный голосок Тиксы. «Там очень важная штука был!» «Так, успокойтесь оба!» Фыркнул я, подтягивая к себе лениво извивающийся в снегу щупальца. Что было, то прошло. Чего уж теперь слезы лить? Рикар, от тебя так вообще такого никак не ожидал. Пятый день не мозг выносишь своим нытьем. Что делаю, господин? Вытаращился на меня здоровяк. Мозг выносишь. Живыми выползли оттуда и ладно будет. Да еще и не с пустыми руками выбрались. «Чего тебе еще?» «Топор! Вот топор!» Глядя на здоровяка снизу вверх, буркнул гном, тыча пальцем в новое оружие Рикара. Издав нечто вроде сдавленного полувслипа полурыка, Рикар сквозь стиснутые зубы с шипением выпустил воздух и, глядя в небо, глухо пробормотал. «Как же вы его в пути-то не пришибли, господин Корис! Как руку удержали!» «А это потому, что я ледяной и холодный», — мрачно ответил я, с противным скрипом проводя стальным пальцем перчатки по покрытой инеем броне. «Тикса, ты лучше помолчи, не доводи рекара Все же он тебе жизнь спас». «Спас», — согласно кивнул с склокоченной бородой коротышка. «А потом каждый час об этом напоминать. Говорить, какой хороший топор». И на такую бородатую мелочь поменять. Я не мелочь. Хватит, рыкнул я и круто сменил тему. До полуночи времени полно. Значит, можно и поговорить. Рикар, ты что-то говорил о стене. Согласен ли я, что она сберегла много жизней? Нет, не согласен. Я считаю, что император Мазиран совершил страшное преступление против собственного народа когда повелел начать постройку пограничной стены. Более того, для постройки столь мощного защитного сооружения не было ни единой веской причины. Ни единой! Не понимаю, господин, как не согласны? Она же людей от нежити защищает. Неужто про шурдов проклятующих и прочих тварей позабыли? Ее простой народ так и называет стена защитница тикса промолчал но слушал с крайне заинтересованным видом вот уж любознательный да защищает кивнул я сейчас в последние дни ко мне возвращается нет не память но я начинаю мыслить по другому словно за пару дней умудрился окончить пару учебных заведений и набрался знаний но не это важно пока мы шли к стене «Я все думал, зачем ее построили?» «Как зачем? Говорю же!» «Подожди!» — оборвал я его и с хрустом сжал в ладони еще один снежок. «Я, может, ничего и не помню, но сведений нахвататься успел. Смотри сам. Двести лет назад братоубийственная война закончилась. Закончилась со смертью Тариса и с приходом чудовищных катаклизмов, вызванных его гибелью. Мятежные войска потеряли боевой дух, лишились поддержки мощного некроманта, а под ногами агонизирующая земля ходуном ходила. Тут уж не до боя, остаться бы в живых и то хорошо. Правильно я говорю? Правильно, господин. Войска мятежников начали сдаваться. Целые отряды бежали с поля боя навстречу имперской армии с поднятыми руками. Как не побежать, когда за спиной настоящий ад разверся? Вот, удовлетворенно кивнул я. Армия Тариса приказала долго жить, сражаться некому. Война прекращена, по обезлюдевшим землям шатается нежить, не пожелавшие сдаваться солдаты противника и сотворенные магией твари Но их относительно немного, ведь больше некому пополнять их поредевшие ряды, столь огромных количествах. К тому же они грызутся друг с дружкой, еще больше уменьшая свою численность. Спустя неделю-другую землетрясения постепенно утихают, пожары тухнут, реки возвращаются в свои русла, дым рассеивается, провалы в земле смыкаются. И в это время, вместо того, чтобы направить в покоренные земли войска для зачистки, от оставшихся мятежников и нечисти, а следом за ними мирных поселенцев для возрождения провинций, император Мазиран приказывает разделить свою страну огромной стеной, добровольно отказываясь от обширного куска территорий Где смысл? Зачем тогда было вообще воевать? Одним приказом Мазиран собственноручно обрек себя на полное поражение. «Ну вы сами же говорите!» «Твари мерзкие остались! Магия! Нежить!» И их следовало истребить безжалостно, не считаясь с потерями. Шаг за шагом следовало продвигаться внутрь этих земель и чистить, чистить их от скверны до тех пор, пока войска не дойдут до запада и не упрутся в ядовитое море. А в особенности надлежало обратить внимание на самых опасных, и самых разумных тварей, дети Тариса, Шурдов, что за два века наплодились в столь большом количестве, что осмеливаются штурмовать стену. Темные гоблины набрались познаний в некромантии, освоили полководческое искусство, покорили своей воле сгархов, взяли под контроль большую часть диких земель. И все это благодаря поступку Мазирана, подарившего им столь долгую отсрочку. Два столетия страна делала все, чтобы не тревожить покой населяющих дикие земли тварей и продолжает это делать. — Верно говорить, друг Корис, — замотал головой коротышка. — Глупо, очень наглупо. — Тебе-то откуда знать? — беззлобно проворчал успокоившийся Рикар. — Я вам прямо скажу, господин никогда и в голову не брал нужно ли было строить стену с тех пор много воды утекло никто толком уже не знает ничего одни слухи да легенды остались я знаю одно просто так такую махину строить бы не стали есть причина тут ты угадал усмехнулся я снимая надоевший шлем и подставляя ледяное лицо дуновению легкой зимней поземки. Причина есть обязательно. Кому-то это было надо. Кто-то очень сильно хотел, чтобы западные провинции были отданы на поживу темным тварям и огорожены запретной для перехода стеной. И этот кто-то своего добился. Но затем что-то пошло не так, и его замысел рухнул, остался невоплощенным в жизнь. «Господин, да что вы такое говорите?» окончательно опешил здоровяк. «Кто мог пожелать такого? И для чего?» Ответов у меня нет, угрюмо буркнул я. «Есть лишь догадки. Скажи, Рикар, чем отличаются дикие земли от земель по ту сторону стены?» «Тварей там нет поганых», неуверенно предположил Рикар. «Нежить неупокоенная не бродит!» «Почти угадал», — кивнул я. «Только копать начал с самого низу. Здесь нет церкви, рекар. В покинутой нами стране нет темной нечисти и нет восставших мертвяков только потому, что церковь бдительно следит за этим. Помнишь рассказы отца Флатиса о том, как карательные церковные отряды вычищают могильники, уничтожают некромантов и упокаивают нежить. «Орден искореняющих ересь!» пробормотал Рикар. «Цветы, люди!» «Но сюда, за стену, они не суются», добавил я. «Здесь, в диких землях, некромант может чувствовать себя как дома, не боясь, что в любой момент в его дверь постучатся инквизиторы с пылающими факелами в руках и молитвой на устах. И некромантов здесь предостаточно. Считай каждый десятый шурт. Уверен, что шурды как-то связаны со всем этим напрямую. Слишком явное совпадение. Я, почитай, ни одного слова не понял, признался Рикар, со стервенением чеша в затылке. Вы попроще говорите, господин, попроще, без словечек ваших замудренных. Да, подакнул гном. «Тиксон, ничего не понять! Хотя ваш язык очень на хорошо знать!» «Смотри сам!» — вздохнул я и начал загибать пальцы. «Сопоставь известные нам факты, и получишь весьма странную картину событий!» «Еще проще, господин!» — поспешил перебить меня здоровяк. «Первое, что меня удивило — наместник западных провинций, младший принц Тарис в получает в подарок от богатейшего купца несколько листов из древней книги некромантий вдумайся в эти слова рикар книга проклятой церковью некромантии от чинного и преуспевающего купца и самое главное кому самому принцу тарису торговец не иначе сошел с ума когда вздумал делать такие смертельно опасные подарки Одно слово наместника любому священнику, и уже через час дом купца будет пылать чадным огнем, а он сам окажется в церковных застенках, где из него раскаленными клещами будут рвать куски мяса. Да и не свойственно торговому люду делать такие подарки. Молодой принц куда благосклоннее отнесется к твоей просьбе, если ее подкрепить великолепным скаковым жеребцом. «Сундуком, полным золота!» «Или на худой конец дорогим оружием!» «Но пара драных и грязных листов с каракулями, да еще и о некромантии!» «И принц согласился принять этот подарок!» «Теперь понимаю, господин Корис!» Задумчиво произнес Рикар. А Тикса безмолвно закивал, не сводя с меня горящего любопытством взгляда. «Теперь идем дальше!» Арис начинает проводить темные ритуалы над несчастными пещерными гоблинами. Дает им, помимо ничего не забывающей памяти, еще и острый разум. Для чего тратить на них время? Пытался создать из гоблинов преданную армию? Не смешно. Один нергал в состоянии справиться с пятью десятками шурдов и даже не запыхается. Обучить их некромантии для этого нужно еще больше времени. — Да, не быстрое это дело, господин, — согласился со мной здоровяк. — Пока что получится. Да и получится ли еще? Это тебе не яйцо на сковородку разбить. Опять же, пока гоблин широдят, пока младенцы вырастут, могущих поднять оружие мужей, самое малое лет двадцать пройдет. — Точно! — обрадовался я тому, что Рикар начал понимать, куда я клоню. А на стороне империи обученные боевые маги, могущие одним движением пальца испепелить сотню воинов. Вот и непонятно, для чего Тарис терял драгоценное время с мелкими тщедушными гоблинами. Неясен ход мыслей принца. Ради чего он вообще связался с некромантией? Если он стремился занять престол, то проще устранить ненавистного брата Мазирана руками наемных убийц. Проверенный тысячелетиями способ. Как бы то ни было, принц своего добился и создал шурдов. Сразу после этого он начинает высылать из страны священников. Начинает гонения против церкви. Занимается некромантией в открытую. Строит жертвенные зигураты. И приносит кровавые человеческие жертвы. После этого деяния шансы принца занять трон практически исчезают. Дальше больше. Начинается война, по окончанию которой Тарис оказывается поражен собственным оружием и заключен в Эльсеру, а мазиран повелевает построить пограничную стену, даруя огромные земли в дарного рожденной расе шурдов-некромантов. «Сейчас ничего не отвечай, не спорь, ты просто хорошенько задумайся над моими словами, Рикар, не слишком ли много совпадений?» И почему все эти поступки так или иначе связаны с рождением диких земель? А сейчас пошли взглянем на плод. Как-никак нам на нем плыть.